Суд графства Фарли, декабрь 2019 года. Когда она д о с т а е т из конверта фото, все присутствующие затихают. Так бывает, когда притормаживаешь, чтобы посмотреть на аварию. Мы все хотим увидеть девочку, но стыдимся этого желания. Ее лицо мелькает передо мной лишь на секунду. Никого не волнует, что видит или чего не видит судебный пристав. Но лучше бы я не поднимал голову. Ее лицо раздуто, словно воздушный шарик, губы покрыты язвами. Рядом на подушке лежит розовый фламинго. Ради анонимности часть лица на фото там, где глаза размыта, но я все равно представляю себе эти красные набухшие веки, которые не могут открыться. На нее больно смотреть. Кажется, будто она уже умерла. Я думаю о собственных детях, и у меня комок подступает к о м о к подступает горло. Я скрещиваю руки поверх черной мантии, переминаюсь с ноги на ногу, поднимаю голову и смотрю прямо перед собой. Мои дети в безопасности. Каждый раз мы, как положено, отвозили их к медсестре, закатывали им рукава без вопросов. и с т и ц а заправляет волосы за ухо. У нее першит в горле. Она делает глоток воды и спрашивает: «Когда вы смотрите на эту фотографию, что вы видите?» Она снова делает паузу. Пары человек на галерее качают головами, а пожилая дама, которую я каждое утро провожаю к ее месту, зажимает рот рукой. Я скажу вам, что вижу я. Я вижу ребенка, охваченного мучительной болью и ужасом. Хотя нет, я вижу нечто более жуткое. Я вижу ребенка, охваченного мучительной б о л ь ю и ужасом, которых можно было легко избежать. Последнюю часть она произносит так, будто у нее разрывается сердце. Возможно, так и есть. И в тот же момент демонстранты на улице снова начинают скандировать. Их голоса доносятся приглушенно. Мы едва можем разобрать слова. Я бы не разобрал, что они кричат, если бы не слушал их все чёртова утро. Мой ребенок, мой выбор. Мой ребенок, мой выбор. Они не знают, что их выкрики в это время играют на руку обвинителю. и с т и ц а делает паузу, позволяя им прокричаться, убеждается, что весь суд слышит их и одновременно смотрит на фото умирающей девочки. Она умна. Она знает, как завоевать доверие аудитории. Ей ничего не нужно говорить. Пусть присутствующие сами увидят взаимосвязь. Если бы я не был связан клятвой и не был бы представителем королевы и государства, я бы зааплодировал. Мой ребенок, мой выбор. Выглядит все это так, словно демонстранты желают детям боли, словно требуют защитить свои права, чтобы их дети могли страдать. Я обычно не выражаюсь грубо, но что это за г р ё б а н а я логика? Горло снова подступает комок, но мои дети в безопасности, напоминаю я себе, мои дети в безопасности.